Глава восьмая «Ну, я бы сказал, что это все больше похоже на театр абсурда», — усмехнулся Ларс. «Сам посуди. Сильнейший маг и опаснейший убийца внезапно пропадают после контракта за головами троицы одаренных. Проходят дни, а вести нет. У многих появятся вопросы. А когда узнают, что на нас рабские ошейники, то...» «Раньше». «По крайней мере, про меня. Но это будет раньше», — хмыкнул Гюш. «Почему ты так решил?» Старичок взял в руки белый отшлифованный камешек и положил его на доску, где уже находилась пара таких же камней. «Вы не один владеете искусством с обращением крови». Грустно вздохнул Мактеней и взял из своего мешочка точно такой же камешек, но черного цвета. «О, так твоя кровь в залоге!» — вскинул брови Ларс. «Совершенно верно». — кивнул он. — Насколько я знаю, такой подход практикует только темный Ковин, — поднял взгляд на собеседника раб-учитель. — Тени практикуют в полную силу тоже, — хмыкнул Гюш. Лар задумчиво опустил взгляд на доску и спросил. — Я правильно понял, что ты додумался занять денег у Ковина. — Я, по-твоему, совсем рехнулся? — Нет, конечно. Но мои кредиторы выкупили у них мою кровь. «Властвующий сосуд, знаешь ли, тоже можно купить». «Печально!» – кивнул старик и положил на доску еще один камень. Задумчиво перебирая в руках еще один, он оглянулся на Ари, который помешивал кашу в котелке, и на Ми, которая нарезала вяленое мясо. «Да, думаю, в твоем случае это более чем целесообразно!» – кивнул Мак и щелкнул пальцем по ошейнику. «Не очень удобно, но вполне можно жить» кивнул Гюш. «Кстати...» Глядя, как противник кладет очередной камешек на доску, произнес Ларс. «Если ты тоже собрался включиться в учебный процесс, то...» Тут старичок хмыкнул и поставил на доску свой камень. «То...» «То с тьмой я согласен. то ты подскажешь больше. Остальные мои». «Мы уже учеников делим?» усмехнулся Мак. «Мы их уже поделили!» как сферы влияния когда-то», — улыбнулся мак. «Да, были времена». В это время со своего места поднялся Руди. Он хмуро потер лицо ладонями и огляделся. «Доброе утро», — произнесла Нами. «Доброе», — буркнул воришка и взглянул на три пенька. На одном сидел деда, на втором неизвестный мужчина с ошейником на шее а между ними стояла расчерченная на квадраты доска, на которую они выкладывали камешки. «Ари!» — повернул он голову. «Что я пропустил?» Намия оглянулась на Ари, который в стороне пытался под комментарий повторить прием Ларса, а затем снова взглянула на Гюша. «Это хорошо, когда у ведьмы есть постоянный мужчина», произнес тот, тоже взглянув на одаренного светом. «Я не ведьма! Если не будешь учиться...» то обязательно ей станешь», – пожал плечами мак теней. «Как я понимаю, Ларс давал вам только основы контроля, так?» «Да», – смутилась девушка, – «но у меня с ним пока не очень». Ларс не сторонник стихий. Я бы сказал, что единственная стихия, которую он по-настоящему понимает – воздух. Его родная, но сейчас уже… он нечто более сложное. С тимой приходится работать немного по-другому». По-другому это как? Тьма. Тьма очень хорошо откликается на чувства. Ощущение страха, ненависти, злобы. Все это очень хорошо ее контролирует. Контролировать страхом? Да, как ни парадоксально, чем сильнее внутри тебя чувства, тем проще контролировать тьму. Конечно, мастера тьмы уходят от чувств. С помощью особых техник они от них отрешаются, но начинающие... Начинающим без них никуда. Это обязательно должно быть плохое чувство. Нет, это может быть любое. Но, понимаешь, темный мак вздохнул и, пожав плечами, сказал. Очень трудно удерживать положительные чувства продолжительное время. Да, есть техники, как это сделать при помощи кошек. Ведьмы часто используют кошек как раз потому, что умиляться и любоваться красотой пушистых зверьков довольно просто. Но это частные случаи. «Гораздо проще поначалу использовать ненависть, страх, злобу». Тут Гюш умолк и задумчиво взглянул на девушку. «Возможно, в этом и кроется та слава, что тянется за темными». Нами снова взглянула на Ари и задумчиво уставилась на камень под ногами. «Держи!» – протянул ей мактине стеклянный шар. «С этим гораздо проще. По крайней мере, он не растворится в руках. Сразу» девушка взяла стеклянную сферу размером с пол кулака и взглянула на нее чтобы пробудить подобные чувства надо вспомнить надо вспомнить какую-то плохую ситуацию да можно использовать страх но страх мешает думать когда нужно действовать быстро и четко я слышал что ты была рабыней думая у тебя немало злости и ненависти внутри красивые рабыни редко живут спокойной жизнью девушка мрачно подняла взгляд на нового учителя а затем опустила взгляд на стекляшку. «Я знаю, что это тяжело, но именно злость и ненависть дают возможность контролировать тьму». Гюш вздохнул. «Поймай момент, когда твой разум заполнит это чувство, и по капли, медленно вливай силу в этот шар. Если получится, можешь свернуть ее в какую-нибудь фигуру. Неважно, какую. Главное, чтобы она тебе подчинялась». Девушка вздохнула и, не сводя взгляда с шара, попыталась выудить воспоминания. Тут были и одиночество детства, шепотки за спиной. Но они были, скорее всего, неудобством, чем реальной проблемой. Нами уже давно привыкла быть одиночкой. Затем всплыли воспоминания о ее втором хозяине. Нервно сглотнуть, чтобы отпустил ком в горле. Всплыли воспоминания об убитых людях, о том, как хозяин регулярно надирался и заставлял ее резать себя. Как она резала себе руки, как голой ползала перед ним по полу, слизывая кашу, которую он заставлял ее есть таким способом. Воспоминания наполнили разум, и внутри что-то задрожало. Юная магеса тьмы снова сглотнула от смеси страха и ненависти, после чего аккуратно начала обливать стеклянную безделушку силу. Внутри шара появился небольшой на четверть объема сгусток тьмы. Под ее взглядом тот сплющился в диск, но поверхность его была неровной и дрожала от эмоций, бушующих внутри нее. «Спокойно! Держи чувства и продолжай менять форму!» – произнес Мак Тиней, стоявший рядом. Девушка постаралась изменить форму диска, но дрожь только усиливалась. «Спокойно! Это эмоции! Слишком много!» В голове Нами внезапно всплыл торговец и ее последний день у него. Всплыли воспоминания о том, как вокруг умирали рабы, служащие, простые люди. А потом появился Ари. Круг выровнялся. Он стал ровным и четким. Нами слегка улыбнулась, вспомнив, как впервые прикасалась к человеку, и тот не умирал. Вспомнила первый поцелуй, от которого в груди была неимоверная теплота. Когда девушка всплыла из воспоминаний, в шаре на нее смотрел образ лица улыбающегося Ари. Четкий, ровный, словно спрятанная в стекло небольшая статуэтка. Девушка подняла взгляд на мага теней. «Я почему-то так и подумал», — улыбнулся он. «Чудесное чувство. Прекрасное и незамутненное. Запомни его». Девушка молча кивнула. «Рад за тебя. Действительно рад. На моей памяти было всего двое, кто смог пройти этот этап на подобном чувстве». «Темных не любят». Тихо ответила девушка, смотря, как тьма в шаре медленно испаряется легкой черной дымкой, и лицо Ари тает. «Темных не любят», — кивнул Гюш. «Злиться, ненавидеть, завидовать, презирать — это гораздо легче, чем любить». Он достал еще один стеклянный шар из складок одежды и протянул его на ми. «Тренируйся. Старайся сделать его образ как можно четче. Не обязательно делать образ лица». «Можно взять руку или ногу. Чем четче, тем лучше». Девушка кивнула, но затем спросила. «А вы? У вас какое чувство было, когда вы учились?» Гюш хмыкнул и признался. «Этот вопрос неприлично задавать темным. Считается некультурным, но обычно...» Это чувство оставляет след на человеке. Ненависть и злобу, которую тянут ученики во время становления, очень трудно скрыть. Моё чувство было негативным. Я проходил этот этап на ненависти. на ми задумчиво уставилась в очистившийся от тьмы шар и спросила. «И как она?» «Она? Она мертва». гюша опустил взгляд на землю и добавил. «Её убил муж. Я был не единственным». Юная тёмная магеса выдержала паузу в несколько секунд, после чего спросила. «Вы успели?» «Успели. Я успел сказать ей. Успел прикоснуться. Даже успел заполучить поцелуй. Только вот побыть счастливым я не успел. Ненавижу этого ублюдка!» Маг Теней задумчиво хмыкнул. «Ваши техники не помогают», — произнесла Нами. «Вы все еще помните ее». «Знаешь, чтобы стать по-настоящему сильным темным магом, надо отрешиться от эмоций. Полностью». «А я не хочу. Не хочу забывать ее прикосновения, ее поцелуй. Ведь эти техники не только заберут ненависть, но и все остальное. Вам не стать по-настоящему сильным темным». «Не стать», — горько улыбнулся Гюш. «Да и зачем мне быть самым сильным, если ее не вернуть? Для чего?» Девушка задумчиво кивнула, затем взглянула на Ари, которого опять обозвал непонятными словами Ларс. И спросила, «Чему вы будете учить меня? Убивать?» Ларс говорил, что вы убийца. «Лучший, но убийца». «Так и есть», — кивнул Мактеней. «Но этому учить я тебя не хочу. Да и зачем тебе это?» «Тогда чему?» «Я научу тебя ловить и уничтожать. Убивать. Таких, как я». Нами взглянула в глаза своему учителю. «Убийца убийц?» «Да, с обычными противниками этот парень справится. Ларс с него не слезет просто так. А вот хорошего убийцу он прошляпит. Тут надо знать, как, кого и каким способом искать. Ты ведь будешь рядом с ним? Значит, тебе это нужно по-настоящему». Гюш оглянулся и указал на пышную ель, под которой была густая тень. «Пойдем, я покажу тебе, как видит убийца, и расскажу основы». «Чумной флаг!» – мрачно произнёс Ари, глядя на закрытые ворота постоялого двора. «Откуда здесь чума?» – вскинул брови Ларс, недовольно поглядывая на ворота. «Может, и не чума?» – пожал плечами Гюш и устало вздохнул. «Жаль, конечно. Я думал, наконец, принять ванну и хорошенько выспаться». «Это всё, что вас беспокоит?» – недовольно оглянулся парень. «До другого постоялого двора в нашем темпе минимум два дня пути», – кивнул Ларс. «Да, это тоже неприятный момент». «Кстати, а куда мы вообще идём?» – спросил Мактиней. «Без понятия», – хохотнул коллега. «Да и какая разница?» Ари недовольно оглядел учителей и махнул рукой Руди. «Идём». Воришка молча кивнул и отправился за парня вместе с нами. «Эй!» «Вы куда?» Начинающий Максвета не стал отвечать и подошел к воротам. Толкнув их, он убедился, что те заперты. Затем он громко крикнул. «Есть кто живой?» Двое рабов переглянулись и потянулись за парнем. «Зачем ты сюда ломишься?» Спросил старичок. «Я понимаю, что идти до другого двора далековато, но это не повод лезть в зараженное чумой место». «Я хочу помочь». Буркнул парень и как следует пнул поворотом. «Есть кто?» Ларс вздохнул и оглянулся на Гюша. «Помнишь, я тебе говорил, что они немножечко плохо понимают, кто они?» «Немножечко? Ладно, они как были дуболомами, так и остались». «Эй!» — недовольно зыркнул на рабов Руди. «Что?» — возмутился старик. «Скажи, что я не прав». «Возможно, стоит им объяснить, иначе глупости продолжатся», — дипломатично произнес Мактеней. ари обернулся и тяжелым взглядом уставился на Ларса. «Если вы решили туда сунуться, то для начала стоит узнать, есть ли там вообще живые люди. Это ведь логично, правда?» — съязвил раб-учитель и, взглянув на Руди, уточнил. «Ты точно знаешь значение слова логика?» «Знаю». Кивнул Руди и начал оглядываться в поисках предмета потяжелее, чтобы врезать вредному старикашке. «Во-вторых, надо понимать, что черная язва, к примеру, магией не лечится. Сила жизни ее вообще усиливает и делает течение заболевания еще тяжелее». «Черную чуму выжигают светом», — оборвал его Ари. «Да, но потом человек умирает от огромного количества ран, которые тут же начинают гноиться и...» «И которые потом заживляет силой жизни», — фыркнул Руди. «Ты, деда, учить нас собрался? Мы картар от чумы спасли». «Что-то я сомневаюсь, что троица недоучек...» «Там был янтарный орден», — подтвердил Гюш. «Отряд дубовая лоза». Старик перевел взгляд на коллегу, а затем фыркнул. «Допустим, таким образом можно справиться, но это не город». Помрет небольшой постоялый двор. За пару месяцев гадость выветрится, и придет новый хозяин. В чем проблема? — В том, что умирают люди, — буркнул парень и снова начал пинать ворота. — Есть кто? — Слышь, деда, может, перестанешь ворчать и поможешь? Ларс молча поднял палец и, сформировав сгусток одной мыслью, ударил ворота. — Никаких взрывов, никакого пламени. Но мощные ворота, усиленные стальными пластинами, внезапно рухнули на землю в виде груды деревянных щепок. «Можете не благодарить!» – недовольно проворчал старик. Арис сделал несколько шагов внутрь двора и обнаружил с края его небольшие земляные холмики. Ровно четырнадцать штук. У края каждого висел деревянный знак единого. С краю одной из могил была еще одна яма. «Живых, скорее всего, нет», – раздался безразличный голос Гюша. Ари прошёл во двор и остановился перед мужчиной, сидевшим на крыльце центрального дома. Он вытянул ноги, откинулся спиной на стену и повесил голову. Руки его были синюшными, покрытыми мелкими жёлтыми гнаниками. — Жёлтая лихорадка! — проворчал старик. — Не вздумай его трогать! Ари оглянулся назад, а затем мрачно взглянул на Руди и на Ми. — Надо найти... найти что-нибудь, чтобы его в могилу затащить варишка тут же кивнул и отправился к сараю, а Нами подошла к каре. — Помнишь, псалтирь? — тихо спросила она. — У тебя же остался? — Только обычный, для простых церковников, — ответил парень. Он взглянул на девушку. Та кивнула ему на могилы. Поняв все без слов, он кивнул и отправился к лошадям, на которых были остатки их вещей. — Зачем? Для чего? — Недовольно ворчал Ларс, наблюдая, как его ученики занимаются похоронами последнего человека на заставе. «Традиции!» — хмыкнул Гюш. «Глупая традиция закапывать мертвых в землю. Не скажу, что я в восторге, но...» «Чушь! Полная чушь!» — недовольно проворчал старик. «Мертвецы под землей! Материал для некроманта!» «Ну, мы не в землях, Ковина!» — хмыкнул коллега. «А в Бравии запрещена некромантия?» «Насколько я знаю, тут надо выкупать лицензию», — задумался Гюш. «Но конкретно я не интересовался. Кстати, по поводу некромантии». Мак Тиней остановил взгляд на Нами. «Давай пока без этого», — заворчал старик. «Все же мы на чужой земле. Хоть тут и нет инквизиции, но...» «Тут есть блюстители со вздохом признал Гюш. Тем временем Руди Сари уже нашли веревки и перетягивали трубку в вырытой могиле, у которой начали осыпаться края. Немного помучившись, они стащили его в могилу и принялись закапывать лопатами, которые обнаружила Нами. Когда они закончили, к ним подошли двое рабов и уставились на земляной холм. — Вы уже не в Ордене и не принадлежите церкви! — произнес Лар, заметив в руках Хари Псалтирь. — Вы не обязаны этим заниматься! — Этим должен заниматься каждый уважающий себя человек, — ответил Руди. — Простолюдинские обычаи, — хмыкнул Гюш. — Надо выводить из вас эту муть. — Какую муть? — хмуро глянула на рабов Нами. — Как оставаться человеком вне зависимости от силы или как поступать по совести? — Простолюдинское мировоззрение, — покачал головой старик. — Вам надо думать как маги, если вы решили ими стать. — Если быть магом — это думать только о себе, — буркнул Ари, глядя в глаза рабоучителя, — то я, пожалуй, останусь простолюдином.